Глава двадцать восьмая Накануне Петровок угодил Сережа под копыта Николкиного Мерина. Сидя верхом на пигашке, Николка вёл того на водопой мимо Титовского двора. И надо было Сереже в это время выбежать из ворот и зачем-то дернуть Мерина за хвост. От неожиданности Мерин брыкнул ногой и спокойно потрусил дальше. А Серёжа остался лежать на дороге. Хорошо, что все это видел со двора дядя Петя. Перепуганные привели они с бабкой Сережу в чувство и отвели домой. Весь этот день он провел в постели, а на завтра, словно ни в чем не бывало, снова бегал по улице с ребятами. В эти Петровки дед доверил Сереже ехать в Очередя. Лошадей перед покосом не пускали на луг, а пасли на полях которые запахивали после подозимые. Мальчишек выделяли в помощь пастухам каждый день поочередно. Вместе с Сережей были в этот раз и Андрюшка, и Николка. Пока ехали улицей, придирчивые взгляды взрослых еще сдерживали их. Но стоило миновать околицу, как вся ватага с гиканьем и криками ринулась вперед, нещадно колотя пятками лошадиные бока. «Эге-гей!» Глухие удары копыт, развивающиеся на ветру конские гривы, и собственные волосы, готовые, кажется, улететь с головы, рождают чувство окрыленности, бесшабашную удаль и рвущийся наружу восторг. Э-ге-гей! Пасущийся табун так и норовит забраться в посевы. Куда глядите, черти, сердито кричит пастух. Опять вовсы запустили. Эй, гони! Обходи, обходи! и десяток юных всадников охотно кидается на перерез табуну. Большим и сильным чувствует себя мальчишка, когда непослушные, только что бесновавшиеся кони вдруг смиряются и повинуются ему. Все чаще приходилось отстаивать Сереже свои независимость и равноправие среди ребят. Однажды дядя Петя смастерил ему настоящую битку, и Сережа тут же вызвал на поединок самого Прошку, признанного игрока в бабке во всей матовской кулишке. Прошка обладал знаменитой свинчаткой, тогда как у большинства ребят биткой служил самый обыкновенный гвоздырь, то есть бабка с гвоздем, вбитым в нее для веса. Решающее сражение проходило в проулке возле амбаров при большом скоплении босоногих зрителей. Общее возбуждение достигло предела, когда совсем проигравшийся прошка выменял под свою знаменитую битку дюжину бабок и дрожащими от волнения руками выставил их на кон. Первому выпало бить ему. Он долго готовился, примиряясь, несколько раз отводил руку с биткой и промахнулся. Зрители притихли. Сережа, воодушевленный его промахом, азартно метнул битку в кон, и бабки, кувыркаясь в пыли, брызнули во все стороны. Поднялся неимоверный гвалт. Бледный от злости, Прошка сжал кулаки и в сердцах пнул подвернувшуюся под ноги дворняжку. С жалобным визгом она откатилась к ребятам и громко скуля поползла прочь. Роняя бабки, Сережа рванулся к Прошке и схватил его за грудки. «Ты что, озверел? За что ты ее?» Прошка словно ждал этого. Коренастый, на целую голову выше, он мстительно раздул ноздри и ударил Сережу прямо в лицо. Тот устоял и, не выпуская Прошкиной рубахи, тоже ударил. Налетели за ту и другую сторону ребята, и началась всеобщая потасовка. Дома, увидев Сережу, не удивились. Бабка с оханьем промывала и смазывала свежие ссадины, а дед посмеивался над внуком. «Ишь, ободранный какой! Драться лезешь, а умения нет!» Подзадоривал он. «Хочешь, обучу, всех одолеешь». «И что ты, старый, к дитю пристал?» Уризонивала его бабка. «Он так крепче будет!» Погорячился дед. «Ты ее, Сергуха, не слушай. Мужик ловким да смекалистым быть должен». Тогда его и леший в лесу не обкрутит. Когда бабка вышла, он тут же начал показывать внуку. «Гляди вот!» Кулак складывай таким манером, а потом размахнись да наотмашь по уху. Твой супротивник на наземь и брыкнется. Да не так, а вот Эдок складывай и размахивайся пошире. А если не брыкнется, представив себе прошку, засомневался Сережа. Ах ты, Фома неверующий, рассердился дед. Ну-ка гляди. И он легонько дал ему по уху. Очнулся Сережа, когда над ним, бронясь, хлопотала бабка, а возле, с виноватым видом, сокрушенно разводил руками дед.